Не вынимая рук из карманов армейского серого плаща, осмотрелся, захватив единым взглядом пол усадьбы. Вместе с согнутой над каменкой спиной старухи, с толстыми ногами опроски, а тогда уже встретился с настороженным взглядом Михея. Сорочьи глаза Михея дрогнули, не выдержали поединка со Степановыми черными смородинами. Он поднялся, повернулся к председателю. «Как же вы дальше соображаете жить, Михей Васильевич? При колхозе числитесь с тридцатого года, а на колхоз давным-давно не работаете». «Мало ли кто числится». «А у тебя, опроська сколько трудодней?» — спросил Павлуха. «А что мне с трудоднями, целоваться или как они меня не кормят?» Павлуха осекся, глянув на Степана. «Изучает обстановку, черт лобастый». Работать со Степаном оказалось нелегко, взвешивая каждое слово. В бытность Павлухи председателем контора колхоза смахивала на проходной двор. Люди сидели тут днями и вечерами, почью друг друга побасенками. Дымили, бросали окурки на пол, на что Павлуха не обращал никакого внимания. Сам постепенно обрастал грязью и податливо устремляясь на первый зов побеседовать за поллитрой. При Степане с первого же дня контора превратилась в штаб. Никаких праздных разговоров, ни окурков, ни плевков. Нету интересу при колхозе, сипел Михей. Мой интерес при тайге. Не просим же мы хлеба. Глаза Степана сузились. Хлеба не просите, но живете-то на колхозной земле, сказал партор к вихро. Если исключим из колхоза общим собранием, учтите, и участок огорода отберем, и картофельное поле, и все зароды сена. Числитесь колхозниками, а промышляете в тайге. По договору промышляем, и мясо зверину сдаем, и шкурки, как белок, так и зверя всякого. Договор имеете и договор есть, покажите». Михей развел руками. «Вот Митька привезет из района». «Не было у вас никакого договора», — утвердил Вихров. «И какой может быть договор, когда вы член колхоза? Мы же вас не отправляли в охотничество». «Как не отправляли?» — уцепился Михей. «Вот Павел Тимофеевич пусть подтвердит. Само правление, когда он, значит, хозяином был, разрешало нам работать для промысла». «Кто разрешал?» Опешил Лалетин. Да ты же сам разрешал. Я? А проська. Позови Нюську, пусть она скажет. Паблуха обалдела, уставился на Михея. Как же Нюська может знать, что я говорил, если она грохота пушки не услышит? Нюська-то. Михей облегченно перевел дух, почуяв слабинку наступающей стороны. «Ты, кажись, засматривался на нюську-то, Павлуха, аль запамятовал?» «То-то и оно». Разговор имел с ней и, глянул на Степана, заискивающе пояснил. Сколь раз вел с ней собеседование. Она ему говорит, а он ей на бумажке ответы пишет. «Вот на бумажке ей ты написал, что, ежели, мол, Михей Васильевич промышляет охотой, то правление колхоза не против охотников». Для охотников тайга плацдарма. А теперь что же, в обратную сторону? Ишь как, бумажки-то я еще вечер подобрал с твоими записями на вопросы Нюськи. Хотел вот показать Егорычу, что значит, не по своему норову ударились мы в тайгу, по закону. Как ты был власть колхозная, ты и разрешение давал. А что дело, у вас расклеилось с Нюськой, так здесь моей вины нету. Лолетин, потопя голову, молчал. Он здорово блип. Как же он не предусмотрел уничтожить те записки? «Вспомнил!» — сверлил босок Михея. Павлуха выцарапывал из уголка глаза Саринку, морщился. «Где там запропастилось опросение?» — засеменил Михей крыльцу. «Ты что же, Егорыч, делаешь с нами?» Напомнила о своем существовании старуха. — Я ведь довожусь тебе сватьей? — Ясен вопрос, — спросил у Степана Вихров. — Все ясно, — заговорил Степан. Человек спиной повернулся к социализму, ко всей советской власти. Какие могут быть разговоры? С крыльца избы, по-молодому прыгая через ступеньки, летел Михей с пустяками по влухи. Передал пару бумажек Степану, хитро сощурился.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 Как-то сразу он почувствовал, что на дворе вошла такая сила, которая действительно может скрутить самого Михея, и что эта сила сомнет его и жует и вышвырнет вон из привычной кормушки. А куда? Куда? Так, так! — голоснула рядом курица со взъерошенными перьями. — Кыш, погонь! пнул.